Глава 10. Мой первый и единственный друг. Детство. Часть вторая. Наконец настал столь долгожданный день, и он выдался весьма дождливым. Станция была переполнена людьми с зонтами. Оглядывая площадь со второго этажа станции, я наблюдал, как разноцветные зонтики движутся в различных направлениях. Я прождал возле книжного магазина до 17:10. Но Химино так и не появилась. Не спеши, сказал я себе. Она опаздывает лишь на 10 минут, а все дороги наверняка переполнены машинами из-за дождя. К тому же, в отличие от меня, она наверняка занята. Так или иначе, я осматривал на часы раз от 3 в минуту. Прошло уже 20 минут, больше похожих на час или два. Может, я жду не в том месте, Химино сказала возле книжного магазина? На этой единственный книжный в округе. Спустя 27 минут, собираясь отправиться на её поиски, я заметил, как она, идя навстречу, машет мне рукой. Слава богу. Я уже начинал думать, что её обещание было только предлогом, чтобы вежливо откланяться. Поэтому я был невероятно рад, что она всё же пришла. Даже если бы Химина не была человеком, которого я ждал 10 лет, я бы всё равно заметил, что она сегодня буквально излучает красоту. Казалось, что каждая чёрточка её лица была создана кропотливым мастером. Не было ничего лишнего, каждая частичка знала своё место. Если бы я не был по крайней мере её знакомым, наверняка было бы больно от одного случайно брошенного на неё взгляда. Она оставила бы дыру в моей груди, и я умер бы, пытаясь её запомнить. Она никогда не будет моей, так ведь? Получается, моя жизнь бессмысленна, подумал бы я. Так что мне повезло, что я самый близкий к ней человек на этой станции. Я был очень доволен этим. У меня автобус опоздал из-за дождя. Прости, что заставила ждать. За это я тебя чем-нибудь угощу. Нет, давай лучше я. Ведь это я виноват, что ты вышла в такую погоду. Так что забудь о деньгах в этот раз. И тут я понял, что изменился не только мой внешний вид, но и мой голос. Он звучал на полoctавы выше. Это звучание было настолько неплохим, что возникало чувство, будто так и должно было быть изначально. "А, надеешься на следующий раз?" спросила она с беззаботным, но изучающим взглядом. "Верно." И в следующий раз, думаю, ты сможешь меня угостить. Приятно, что ты честен. Тихикнула она. Именно это и сказала бы настоящая Химина. Пробормотал я. За десять лет она так и не изменилась. Ее речь все так же была полна сарказма, но с некоторым намеком на тепло. Мы прошли через тоннель, и выходя из него, я раскрыл свой зонтик. Химина быстро выхватила его из-за моих рук и укрыла под ним нас обоих. Ты всегда забывал свой зонт, Кусануки. Поэтому, хоть и неохотно, но я поделилась своим. <хорошо> Это верно, ответил я, забирая зонт назад. Я понёс его, прикрывая Химину. Значит, неплохо было бы поменяться. Ага. Мы пошли вместе под одним зонтом. Кстати говоря, что ты здесь делал, когда мы встретились? Поинтересовалась она. Искал тебя, Химена. Лжец. Толкнула она меня в плечо. Это правда, рассмеялся я. Мне казалось, что всё идёт просто отлично. Я рассказал ей, как был привязан к ней всё это время, а она выказала свою привязанность ко мне. Я в это верил, верил и никогда не сомневался. Я действительно не хочу знать, о чём Химена думала в этот момент. А сейчас Как насчёт сравнения выводов? Сидя в ресторане напротив Химено и разговаривая с ней, я совершал невероятную ошибку. Если быть точным, наверное, это и не было ошибкой. Если бы мне дали возможность бесконечно переигрывать эту сцену, я бы всегда делал один и тот же выбор. Другого варианта для меня попросту не существовало. Кроме того, причина, по которой мой выбор стал ошибкой, обретала свою форму очень давно. А ещё в своё время я определённо допустил иную ошибку. Но в любом случае результаты этой другой ошибки пришли, чтобы спасти меня. И в то же время я наконец пришёл к тому, чтобы узнать причину, по которой Мияги на самом деле пыталась отводить меня от встречи с Химено. Сделав заказ, я улыбнулся своей спутнице Чтобы показать, как я её люблю. Она тоже усмехнулась в ответ. Сделав глоток воды со льдом из своего стакана, она сказала: "Хотелось бы узнать, чем ты занимался все эти годы в Осаноки?" "А мне хотелось бы для начала послушать тебя", ответил я, но она настояла. "Начнём с Кусаноки". "Что ж, это будет не так интересно", начал я и рассказал сначала о своём школьном времени. Это действительно не представляло для нас никакого интереса. А затем я рассказал о том, как на втором году средней школы постепенно скатился в учёбе, как моя прекрасная память с каждым годом становилась всё хуже. Как я пошёл в лучшую старшую школу, но, забив на учёбу на полпути, поступил в невероятно обычный колледж. Как я уговаривал родителей, считавших, что нет никакого смысла поступать в обычный колледж, оплатить моё обучение. И в итоге всё равно платил за себя сам. Я о том, как я вообще не касался кисти с зимы своего 17 -го года. Я рассказал всё это менее чем за 5 минут, а в моей жизни вообще мало что можно было сказать. Значит, ты отказался от искусства. Это очень плохо. Косануки мне нравились твои рисунки. сказала Химина. Её мнение кардинально отличалось от мнения одного парня, которого я знаю. Ты всё время рисовал, и у тебя получались такие красивые и потрясающие рисунки, что всё вокруг буквально уходило на задний план. Знаешь, я всегда тебе завидовала. Раньше ты никогда не говорила ничего подобного, потому что тогда я на самом деле соревновалась с тобой. Я старалась развить все свои таланты, потому что не хотела мириться с твоими. Кусаноки Ты, наверное, никогда не замечал, но иногда я брала твои рисунки домой и что называется, пялилась на них. Призналась она. Её взгляд при этом был направлен куда-то в даль. Да, я тоже считал тебя своим соперником. Мы были практически на одном уровне, но похвала взрослых всегда доставалась миленькой Химино. Я тогда думал, что это несправедливо, что существует кто-то не только умный, но и прекрасный. Никто не ожидал, что кто-то вроде неё бросит старшую школу. Как бы вскользь прокомментировала Химина. Бросит? спросил я с наигранным удивлением. Точно, ты ведь не знал. Химина опустила взгляд и улыбнулась. Я-то думала, слухи дойдут до тебя. На встрече выпускников или ещё где-нибудь. Я никогда не появлялся на подобных мероприятиях. Думал, что вряд ли найду тебя там. Я бы не сказала, что это слишком интересно, но... Химино рассказала мне всё, вплоть до её отчисления. Однако она опустила подробности о своей беременности, в коей со мной поделилась Мияги. Всё, что она сказала, было... Я вышла за выпускника и бросила учёбу, но мы поссорились и в итоге развелись. Думаю, я была просто ребёнком. Сказала Химино с натянутой улыбкой. Я просто не могла двигаться дальше, принимая вещи такими, какие они есть. Я не могла выдержать ни малейшего несовершенства, и испортило всё с самого начала. В моём мышлении ничего не изменилось с того момента, как я сменила школу и отдалилась от тебя. Уверена, тогда я была умной девочкой, но из-за этого мне казалось, что дальше расти просто некуда. Поэтому сейчас, когда всё изменились, я не сильно отличаюсь от той десятилетней мечтательницы. Химена уставилась на свои руки, лежащие на столе, глазами маленькой Запоганной девочке. А что насчёт тебя, Кусануки? Уверена, ты тоже изменился за десять лет. С этого момента я начал потихоньку терять свою невозмутимость. Ты не единственная, кто остался без изменений Химина. С того дня, как мы разошлись, я был таким же. Проживая год за годом в полном одиночестве, мне казалось, что мир существует только ради того, чтобы разочаровать меня. Я не могу. Наверное, я уже был мёртв, вот почему всего несколько дней назад я… я знал, что всё расскажу. С самого начала я понимал, как это прозвучит для Химину, и я понимал, насколько глупо было это делать, но ничто не могло меня остановить. Я продал продолжительность своей жизни, по 10 000 йен за каждый год. Лицо Химина побледнело и стало озадаченным, но я уже не мог прервать поток слов. Я позволил всему, что было внутри меня, наконец выйти наружу. Я скакал с одного момента на другой. Магазин, который купил мою жизнь, как я ожидал, кучу денег, а получил всего 300 тысяч. О том, как в отчаянии от своего будущего продал все, кроме трех месяцев, и как с тех пор за мной следит невидимый наблюдатель. Я лепетал так, что вызывал сочувствие у самого себя. Ты не можешь её видеть, но мой наблюдатель здесь, прямо сейчас, сказал я, указывая на Мияги. Вот, прямо тут, эта девушка по имени Мияги. Она всегда говорит резкие вещи, но если просто пообщаться с ней, то она на самом деле Эй, Косануки, я не хочу тебя обижать, но ты хоть представляешь, насколько это всё нереально? О чём ты вообще говоришь? Извиняющимся тоном спросила Химена: "Да, я я знаю, насколько нелепо это звучит. Верно, это просто смешно. Но, знаешь, Косануки, несмотря на это, не могу сказать, что ты лжёшь. Никогда ты говорил, что у тебя осталось мало времени, не про девушку, которая наблюдает за тобой. Мы знаем друг друга достаточно долго, чтобы я смогла это понять. Поэтому, хоть это и сложно, я могу поверить, что ты не лжёшь о продаже своей жизни". Было бы трудно объяснить, как я был счастлив. Сожалею, что откладывала, но на самом деле я тоже кое-что скрывала. Химина откашлялась, прикрыв рот платком, затем встала. Прости, давай продолжим после еды. Сказала она и вышла из-за стола. Она направлялась к туалету, и я пропустил её. Наш заказ уже принесли, и я надеялся, что Химина скоро вернётся. Я должен был услышать, что она хотела мне рассказать. Вот только Химина так и не вернулась. Конец второй части.